Возле бакалейной лавки. Как однако распул желчный пузырю господ контрреволюционера, внутренне улыбаясь, подумал он. Здорово их пугает народ, хоть и мнят они себя победителями. В реакционных писаниях особенно их защрялись валлон и Теодор Мюрре, известный своими кутежами и продажностью купеческие сынки, и наглый полицейский агент Шеню. На обложках брошюрок изображали сельского священника, проповедующего детям или голубей среди цветов. Названия тоже должны были вводить в заблуждение «катехизис рабочего» или «слово трудящегося», «как крестьянину быть счастливым», «вечера в вандейской хижине», «работы и хлеба». Тьер снова появился на политической арене. Не обладая никакими экономическими познаниями, бывший министр короля Луи Филиппа написал книгу о коммунизме. Благодарная буржуазия, усмотрев в этой брошюре защиту ее собственности, снабдила Тьера большими деньгами на борьбу с французской плебейской революцией. Тьер создал на средства банкиров и фабрикантов издательство, которое стало выпускать очень дешевые, почасы по часу раздаваемые бесплатно книжки. Они назывались мелкие сочинения Академии моральных и политических наук. Знойное лето, пыль, окутавшая дома, деревья, самое небо, внезапные вспышки ярости усталого трудового люда, угрозы победителей создавали особо тягостную атмосферу неопределенности и беспокойства в столице. В городе свепствовала холера, врачи не знали, как и чем лечить смертоносную болезнь. Народ, охваченный отчаянием, становился все более бесстрашным. Французские войска, вопреки статье 5 Конституции, гласившей, что республика никогда не употребляет свои силы на подавление национальных интересов народа и не вмешивается в дела чужих государств, подошли к Риму и осадили вечный город. Тысячи французов, узнав об этом, до утра не покидали площади и бульвары. Они требовали, чтобы правительство и президент Бонапарт действовали согласно Конституции и призвали армию к исполнению законов. Но на петиции и требования, вынесенные на многолюдных собраниях, власти не отвечали. Народ был безоружен, ослаблен после июньской бойни, руководители-революционеры погибли, сидели в тюрьмах, скрывались. Правительство искало повода для повторения прошлогодней кровавой расправы. Оно считало, что армия и полиция обеспечат контрреволюции победу над трудящимися. В то время, как все враги трудящихся объединились, народ не имел подлинно революционного руководства. Партия горы подвергалась преследованиям со стороны правительственной партии порядка из-под вольготовившей заговор против республики. Маркс познакомился с горой-монтаньярами ближе и понял, что они ничего не могут серьезного противопоставить силам контрреволюции. Многоречивые и напыщенные в стенах национального собрания Монтаньяры 1848 года становились жалкими болтунами, когда оказывались среди народа. Монтаньяры призывали к гражданскому миру, в то время как спасение революции было только в оружии. Тотчас же после июньской трагедии национальное собрание начало расследование происшедших событий. Оно создало следственную комиссию, во главе которой стал полулиберал, полупалач, всегда ничтожный и расчетливый карьерист, Одилон Барро. Он был одним из тех, кто должен был помочь Луи Филиппу предотвратить Февральскую революцию, но не сумел этого сделать. Он мечтал быть главой королевского правительства, но, так как монархия пала, приспособился к республике, чтобы ускорить ее падение. Комиссия Барро, имевшая чрезвычайные полномочия, оказалась на деле полицейским застенком. Она вылавливала всех, кто избежал июньской расправы и ареста, и передавала их в руки палача или посылала в тюрьму. Оговоры, случайное письмо, смелое поведение на допросах были для комиссии вполне достаточным поводом, чтобы вынести приговор. Даже народные представители, члены национального собрания, не были защищены от преследований комиссии. Такие уклончивые и безвольные депутаты, как Луи Блан и Косидер, оказались в конце концов под особым надзором. Служивший партии порядка генерал Кавеньяк, чье слово имело решающее значение, откровенно заявил, что не будет препятствовать ходу правосудия. На партию горы обрушивались непрерывные полицейские удары.